— Скажите мне, наконец, правду, — прошептала она, — ведь если вас убьют, а меня нет, я до конца дней своих так и не узнаю, так и не уверю, что... Он взял ее руки и крепко сжал их. — Если меня убьют... Видите ли, когда я уезжал в Южную Америку... Ах, вот и Мартине. Овод рванулся с места и распахнул дверь. Мартини вытирал ноги о коврик.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 Реварусу следовало бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем выходить на дождь. Не то простуда обеспечена. — Это черный кофе, очень крепкий. Я пойду вскипячу молоко. Джемма пошла на кухню, крепко стиснув зубы, сжав руки, чтобы не разрыдаться. Когда она вернулась с молоком, овод был уже в плаще и застегивал кожаные гетры, принесенные мартине. Он стоя выпил чашку кофе и взял в руки широкополую дорожную шляпу.